Глава 31. Сбежав до половины лестницы, Левин услыхал впереди знакомый ему звук покашливания. Но он слышал его неясно из-за звука своих шагов и надеялся, что он ошибся. Потом он увидал и всю длинную костлявую знакомую фигуру, и казалось уже нельзя было обманываться. Но всё ещё надеялся, что он ошибается, и что этот длинный человек, снимавший шубу и откашлевывшийся, был не брат Николай. Левин любил своего брата, но быть с ним вместе всегда было мучение. Теперь же, когда Левин под влиянием пришедшей ему мысли и напоминания о Гафи и Михайльны был в неясном, запутанном состоянии, Ему предстоящее свидание с братом показалось особенно тяжёлым. Вместо гостя весёлого, здорового, чужого, который он надеялся развлечёт его в его душевной неясности, он должен был видеться с братом, который понимает его насквозь, который вызовет в нём все самые задушевные мысли, заставит его высказаться вполне. А этого ему не хотелось. Сердясь на самого себя за это гадкое чувство, Левин сбежал в переднюю. Как только он вблизи увидал брата, это чувство личного разочарования тотчас же исчезло и заменилось жалостью. Как ни страшен был брат Николай своей худобой и болезненностью прежде, теперь он ещё похудел. Ещё из немок. Это был скелет, покрытый кожей. Он стоял в передней, дёргаясь длинной худою шеей и срывая с неё шарф, и странно жалостно улыбался. Увидав эту улыбку смиренную и покорную, Левин почувствовал, что судороги сжимают ему горло. Вот Я приехал к тебе, сказал Николай глухим голосом, ни на секунду не спуская глаз с лица брата. Я давно хотел, да всё не здоровилось. Теперь же я очень поправился, говорил он, обтирая свою бороду большими худыми ладонями. Да-да, отвечал Левин. Ему стало ещё страшнее, когда он, целуясь, почувствовал губами сухость тела брата. и увидал вблизи его большие странно светящиеся глаза. За несколько недель пред этим Левин писал брату, что по продаже той маленькой части, которая оставалась у них неделенную в доме, брат имел получить теперь свою долю — около двух тысяч рублей. Николай сказал, что он приехал теперь получить эти деньги — И главное побывать в своём гнезде, дотронуться до земли, чтобы набраться, как богатыри, силы для предстоящей деятельности. Несмотря на увеличившуюся сутулость, несмотря на поразительную с его ростом худобу, движения его, как и обыкновенно, были быстры и порывисты. Левин провёл его в кабинет. Брат переоделся особенно старательно, чего прежде не бывало, причесал свои редкие прямые волосы и, улыбаясь, вошёл наверх. Он был в самом ласковом и весёлом духе, каким в детстве его часто помнил Левин. Он упомянул даже и о Сергее Ивановиче без злобы. Увидав Агафью Михайловну, он пошутил с ней и расспрашивал про старых слуг. Известие о смерти Парфёна Денисовича неприятно подействовало на него. На лице его выразился испуг, но он тотчас же оправился. Ведь он уж стар был, сказал он и переменил разговор. Да, вот поживу у тебя месяц-два, а потом в Москву. Ты знаешь, мне Мехков обещал место, и я поступаю на службу. Теперь я устрою свою жизнь совсем иначе. Продолжал он: "Ты знаешь, я удалил эту женщину, Марью Николаевну? Как? За что же? Ах, она гадкая женщина. Кучу неприятностей мне сделала". Но он не рассказал, какие были эти неприятности. Он не мог сказать, что он прогнал Марью Николаевну за то, что чай был слаб. Главное же за то, что она ухаживала за ним как за больным. Потом вообще теперь я хочу совсем переменить жизнь. Я, разумеется, как и все, делал глупости, но состояние последнее дело я его не жалею. Было бы здоровье, а здоровье, слава богу, поправилось. Левин слушал и придумывал и не мог придумать, что сказать. Вероятно, Николай почувствовал тоже.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 Смерть. Смерть неизбежный конец всего в первый раз неотразимой силой представилась ему. И смерть эта, которая тут в этом любимом брате, с просонков стонущим и безразлично по привычке, призывавшим то бога, то чёрта, была совсем не так далека, как ему прежде казалось. Она была и в нём самом.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 то ничего и не стоило начинать, и чтоб помочь этому никак нельзя. Да. Это ужасно, но это так. Да ведь я жив ещё. Теперь-то что же делать? Что делать? говорил он с отчаяньем. Он зажёг свечу и осторожно встал и пошёл к зеркалу и стал смотреть своё лицо и волосы. Да.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 И вдруг ему вспомнилось, как они детьми вместе ложились спать и ждали только того, чтобы Фёдор Богданович вышел за дверь, чтобы кидать друг в друга подушками и хохотать, хохотать неудержимо, так что даже страх пред Фёдором Богдановичем не мог остановить это через край бившее и пенеющееся сознание счастья жизни.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 У меня теперь уже нет пота. Посмотри, пощупай рубашку. Нет пота. Левин пощупал, ушёл за перегородку, потушил свечу, но долго ещё не спал. Только что ему немного объяснился вопрос о том, как жить, как представился новый неразрешимый вопрос смерть. Ну, он умирает. Но он умрёт к весне. Ну как помочь ему? Что я могу сказать ему? Что я знаю про это? Я и забыл, что это есть.